который я угадал свойство трагической актрисы, до сей поры оспариваемой, и которая только и ждала современной трагедии, чтобы раскрыться с таким блеском. Стало быть совершенно ясно, что без него она продолжала бы прозябать. Он легально берет на себя ответственность за первое появление Мишло Генриха III в облике короля. Это он побудил актера играть именно так, И когда критика, слово которому он отдает предпочтение перед словом «цензура», оказалась этим шокировано, Мишло изменил стиль, и все заслуги роли теперь принадлежат только ему. И в заключении торжественное обещание Вирджинии Бурбье ей достался лишь маленький кусочек роли, она заслуживает гораздо большего. «Я ее должник», И я надеюсь, она позволит мне вернуть ей мой долг в следующей пьесе. Эти строчки должны особенно понравиться Милане, но что поделать. Она начала его тяготить. Это жена капитана Вальдора своей одержимостью, ревностью, слезами. Но точно как Мари Луиза, кстати, эта идея, не соединить ли их? И в результате не вполне ясных семейных соглашений, но имеющих для Милане одну цель ускользнуть от домашней тирании Валеннава, Милане и ее мать переезжают с улицы Вожерар на улицу Мадам номер 11, а в номер 7 Александр помещает Мари-Луизу на первом этаже с садом, что не замедлило ценить Кот Мизуф со слугой и предупредительными соседями, готовыми составить ей компанию. Чего же еще желать? Тем более, что время от времени он заходит ее навестить. Для себя он снимает гарсоньерку на улице Север и квартира на пятом этаже в доме 25 на Университетской улице, которая обставляет достаточно элегантно и куда берет лакея по имени жозеф Не забыты и Лаора с сыном. У них теперь дом в Пасси далековато, конечно, но ведь деньги так быстро расходятся. В этот март 1829 года Александр пишет мало, хотя у него нет оплачиваемой службы. Зато он часто выходит в свет, бывает у друзей, где отлично себя чувствует. Есть дома, где ты умен, не подозревая об этом. Есть и другие, где ты глуп, поневоле. Что касается меня, то я отдавал предпочтение трём домам, как во времена своего детства, в которых никогда не иссякали моё остроумие, бодрость и молодость, дом но дье дом мадам Гюе де Фонтен и дом Циммермана. При последнем имени дальнего однопамильца Все равно не могу удержаться от глупой блаженной улыбки, хотя увы александру суждено задержаться лишь в первом из названных домов, в котором объективность требует это признать, его любили особенно сильно. Ушажлена ддея служебная квартира в библиотеке арсенала, в которой он директор стоит. Это человек бесконечного очарования, доброты, ума, остроумия, культуры. Кстати, большой поклонник Мима де Бюро, спектакль которого «Бешеный бык» он видел сто раз. Но Дье любил всех женщин, созданных для любви. Сколько же он любил? Ему и самому невозможно было ответить на этот вопрос. К тому же, как и все в высшей степени, Поэтические натуры наде путал мечту и идеал, идеал и повседневную реальность. Для Надье все им придуманное существовало на самом деле. Тереза Абер, фея с хлебными крошками, инес дала лас Сиэрос. Он жил среди этих порождений своего гения, и ни один султан не смог бы похвастаться таким гаремом. Для Александра он был и учителем, и моделью. По воскресеньям Надия держал открытый стол основных едоков,